Глава тридцать первая. На следующее утро я медленно трусила по Брод-стрит, уделяя больше внимания неровным тротуарам, чем тому, кто или что было передо мной. В моей жизни было достаточно неурядиц, так что вывихнутая лодыжка мне совершенно ни к чему. Я предпочитала бегать маленькими улочками к югу от Брод-стрит, но была вынуждена изменить привычный маршрут, чтобы избежать Саут-Беттери и ненароком не наткнуться на Джейн или ее дом. Софи бежала рядом со мной, ее дыхание было легким, а темп чуть быстрее моего, чтобы мотивировать меня. Не то чтобы мне требовалась мотивация, теперь я относилась к нашим маленьким пробежкам с энтузиазмом, хотя бы потому, что всё моё внимание было сосредоточено на правильном, глубоком дыхании, и, по крайней мере, полчаса в день мне не надо было помнить о том, в какой кошмар превратилась моя жизнь. Мы пробежали мимо бюро недвижимости Гендерсона, и я обрадовалась, не увидев света в вестибюль Я по-прежнему каждый день ходила в офис, но обычно очень рано утром или очень поздно вечером, когда никого не было. Не хотела рисковать, что Джек заглянет и поймает меня на рабочем месте. Я делала кое-какую бумажную работу, брала все, что мне могло понадобиться и относила в дом моей матери, где просматривала розовые листочки с сообщениями, которые Джоли оставляла на моем столе. Большая их часть была от Джека и Сьюзи Дорф, несколько — от Ребекки. Я их не читала, получая странное удовольствие от хруста в моем кулаке, когда я сминала их, прежде чем бросить в мусорную корзину. Мы почти добежали до Истбэй, когда Софи замедлила темп, я взглянул на неё, чтобы понять, в чём дело, а когда она замерла на месте, проследила за её взглядом, устремлённым в сторону следующего квартала. К нам приближалась Ребекка в новом розовом спортивном костюме. В нагрудной сумке сидела Пуччи с розовыми бантами на ушах. Трудно сказать у кого из них двоих был более идиотский вид. Я собралась повернуть назад, но Софи схватила меня за локоть. «Она хочет поговорить с тобой». Я попыталась вырваться, но Софи крепко держала меня. Я попала в засаду. «Извини, Малани, но я не могу видеть тебя такой несчастной. Избегая людей, ты не решишь своих проблем». «Ребекка позвонила мне вчера и сказала, что пыталась дозвониться до тебя» но всякий раз натыкалась или на твоих родителей, или на администратора у тебя на работе. Она отчаянно хочет поговорить с тобой, поэтому я пообещала помочь ей. О, прекрасно! Значит, ты недостающее звено. Софья наморщила нос. Наверное, ты имеешь в виду слабое звено. Ну да, можно сказать и так. Ребекка шагнула ближе, и хватка Софьи сделалась крепче. Ты оставишь синяк если не отпустишь». Софи прищурилась и посмотрела на меня. «Только если ты пообещаешь не дать стрякача». «Согласна. Но я не обещаю, что поговорю с ней». Софи отпустила мою руку. Я скрестила руки на груди и приготовилась к битве. «Доброе утро», — сказала Ребекка. По крайней мере, ей хватило такта изобразить огорчение. «Было доброе», — сказала я, в упор глядя на неё. Думаю, я это заслужила. И я не виню тебя в том, что ты злишься. Вот почему я хотела поговорить с тобой. Не только чтобы извиниться, но и чтобы помочь. Это как же. Мне снились и другие сны. Более конкретные сны. И я знаю, что они как-то связаны с домом Джейн. Я попятилась. Я больше не имею отношения к особняку Пинкни. Так что не утруждай себя. Лучше найди Джейн и сообщи об этом ей. В моих снах присутствовала твоя мать. Я остановилась и посмотрела на неё. Что ты имеешь в виду? Девочка в белой ночной рубашке всё время показывает мне лестницу без двери, а когда она достигает нижней ступеньки, она поднимает доску и что-то вытаскивает. Что именно? — спросила я. Не знаю. Она мне не показывает. Но какое это имеет отношение к моей матери? «Надеюсь, это значит для тебя больше, чем для меня. Но она всё время повторяет, что Баттон поступила правильно, и твоя мать должна её простить». Я отступила назад. «Что сделала Баттон?» Ребекка пожала плечами. «Я не знаю. Маленькая девочка очень слабая, и я не всегда чётко её слышу, как будто её что-то блокирует». «Если это всё», — сказала я. «Если честно, мне не терпелось поскорее отвязаться от Ребекки. Ещё кое-что. Она сказала, что тебе следует послушать Сару». «Сару?» — удивилась Софи, прежде чем это успела сделать я сама. «В смысле, её маленькую дочь Сару?» «Если только вы не знаете другую», — сказала Ребекка. «Я предполагаю, что она унаследовала семейный дар. Это правда, Мелани?» Я сохраняла невозмутимое лицо Не хотела, чтобы эта крупица информации получила свое подтверждение, чтобы потом, когда Сара станет старше, ее безжалостно эксплуатировали. Что бы ни произошло между мной и моей матерью, когда я была маленькой, это не должно случиться со мной и с Сарой. Это единственное, в чем я сейчас была уверена. «Ты хотела извиниться», — сказала я, чтобы сменить тему. Ребекка посмотрела на головку Пуччи, и принялась играть с розовыми бантами на пушистых собачьих ушах. Я подумала, нравится ли это путчи потому что Сара вечно их срывала, и внезапно до меня дошло. Да ведь это такие же бантики, которыми я украшала волосы Сары. Я тотчас же покляла себе, что никогда больше этого не сделаю. Я знаю, что частично несу ответственность за ту размувку, «Что произошло между Марком и Джеком?» Не поднимая глаз, сказала Ребекка. «Это не размовка перебила я. «Это была идея Джека, его книга и его карьера. И Марк украл их у него. С твоей помощью, могу добавить. Как ни была я зла и обижена на Джека, эта история все еще оставалась для меня больным местом. Я знаю. Вот почему я здесь» потому что я знаю кое-что, чего не знает Марк, и что поможет тебе и Джеку». Я посмотрела на нее скептически. «Зачем тебе это нужно, Ребекка? Из чего ты взяла, что я тебе поверю?» «Потому что мы одна семья, Мелань. Хотя, наверное, иногда веду себя не так, и у нас есть общий дар, или как там ты его называешь, и нам не нужно стесняться друг друга, когда мы говорим о снах и встречах с мертвецами. «Я люблю своего мужа, но Марк никогда не сможет понять эту часть меня». Я встретила ее взгляд, желая сказать, что зато Джек меня понимает, и даже ничуть не огорчился, узнав, что его дочь унаследовала тот же дар. Вместо этого я сказала другое. «Так что ты знаешь такое, чего не знает Марк?» Марк в курсе, что у Джека финансовые проблемы, и что его следующая книга ничем ему не поможет. Когда Марк впервые обратился к Джеку с предложением использовать ваш дом для съемок фильма, Джек ответил категорическим отказом. Даже после того, как Марк поделился с ним инсайдерской информацией, полученной от своего агента, мол, в издательском мире ходят слухи, будто карьера Джека катится под уклом, я сглотнула, недоумевая, почему Джек не сказал об этом мне. Или он пытался оградить меня от неприятной правды. Но когда Марк второй раз обратился к Джеку, он знал, что положение Джека становится все более отчаянным. Джек совершил ошибку, сказав другому автору, что его издатель не в восторге от книги, которую он только что сдал. И даже если они не отменят контракт на следующую книгу, они, вероятно, не возьмут ее. Эта новость дошла до Марка. Вот почему Марк подумал, что Джек, возможно, захочет его выслушать. Я снова сглотнула. Комок в моем горле, похоже, застрял намертво. Это тогда Джек согласился. Она покачала головой. Нет, в том-то и дело. Джек не давал официального согласия. Но он сказал Марку, что занят разработкой идей для новой книги и что-то якобы произведет фурор. Что его агент от нее в восторге и уже обратился к ряду крупных издателей, и те проявили интерес на тот случай, если нынешний издатель его бросит. Единственная проблема заключалась в том, что эта история могла навредить людям, которых он знал и любил, и ему нужно было поговорить с ними, чтобы получить их разрешение. А если бы они сказали нет, ему ничего другого не оставалось бы, кроме как подписать соглашение об использовании вашего дома для съемок нашего фильма за большие деньги, могу добавить. Но только если бы ты тоже его подписала. Он не собирался делать это за твоей спиной. «Так о чём было это объявление на вечеринке по случаю выхода книги?» Софья сделала шаг вперёд и грозно подбоченилась. Я на всякий случай положила руку ей на плечо, втайне радуясь, что она на моей стороне. Несмотря на её хипизм в духе Нью Эйдж и полное отсутствие вкуса в одежде, она была моей лучшей подругой, на чью поддержку я всегда могла рассчитывать. Ребекка бросила на Софи обеспокоенный взгляд. Марк слегка поспешил. Джек не отвечал на его телефонные звонки, Марк предположил, что долгожданная сделка с книгой Джека сорвалась, и он может официально объявить место съемок. «Твое согласие было проблемой Джека, они его. На вечеринке должно было прозвучать объявление, что две голливудские звезды первой величины сыграют в фильме Луизу Вандерхорст и Джозефа Лонга. Вот и все. Клянусь». Я удивилась не меньше других, когда Марк сказал то, что он сказал. Я посмотрела на Ребекку, не зная, то ли обнять ее, то ли влепить ей пощечину, но в конце концов решила не делать ни того, ни другого. Джек того не стоил. Даже если он и не собирался заключать соглашение без меня, он все равно был неверным негодяем, разбившим мне сердце. Спасибо, что сказал. Поздновато но я рада, что знаю». Ребака неуверенно улыбнулась. «Надеюсь, это не встанет между нами и не разрушит наши отношения». Я услышала, как Софья шевельнулась рядом со мной. Она наверняка думала, как и я. «Правда? Какие отношения?» «Конечно, нет», — честно призналась я. «Но в следующий раз, если таковы будет, пожалуйста, говори мне сразу, и чем раньше, тем лучше». Это избавит всех нас от лишних неприятностей. Особенно тебя. Потому что именно тебе придется сказать Марку и киношникам, что я скорее выкрашу волосы в пурпурный цвет и восстановлю еще один старый дом, чем позволю снимать этот фильм в моем доме. Так ты все-таки думаешь об этом? Почувствовав, как Софья шевельнулась рядом со мной, я постаралась не допустить, чтобы в ход пошли кулаки. Нет, больше не думаю. Никогда не думала. Мой ответ — нет. Не может быть. А нет. Ребекка нахмурилась, как будто не понимая, а затем шагнула вперёд, словно хотела обнять меня. Я отпрянула, она быстро делала вид, что ничего не случилось, но не раньше, чем я заметила её смущение. И как только меня угораздило быть родственницей той, кто так плохо разбирается в человеческих отношениях. Не знаю. Да? «Увидимся позже. Давайте все вместе. Когда-нибудь куда-нибудь сходим, ты тоже, Софи. Устроим небольшую вечеринку. По-моему, замечательная идея». «По такому случаю я могла бы даже выпрямить волосы и надеть сарафан от Лили Пуллицер и туфли на шпильках», невозмутимо заявила Софи. Улыбка Ребекки на миг потускнела, и я задумалась, действительно ли ей хотелось каких-то отношений со мной. В конце концов, нас связывали не только у зародства. Софья взяла меня за руку. Мы поспешно попрощались с Ребеккой и зашагали в противоположном направлении. Софья заговорила первой. «Итак, что ты собираешься делать теперь? Поговорить с Джеком?» Я покачала головой. «А какой смысл? Он всегда говорит мне, как важно делиться своими проблемами и рассказывать ему обо всём, и при этом сам он многое от меня скрывал». «Верно. Но он делал это, оберегая тебя. Когда я что-то игнорирую, то обычно тоже оберегаю себя, так что думаю, здесь мы квиты. Я нахмурилась. Он мог бы сказать мне, что у нас финансовые проблемы. Когда дети были еще младенцами, я переложила на него домашние расходы, потому что была очень перегружена. И с тех пор не принимала участия в подсчетах, потому что я едва могла свести баланс в чековой книжке. У меня просто не складывались цифры. И Джак сказал, что смотреть на это выше его сил. Но ведь он мог прийти и всё честно рассказать. В конце концов, я умею урезать расходы, и ничуть не обиделась бы, если бы он попросил меня это сделать. Мне казалось, что в этом и заключается смысл брака — делиться всем. Софья остановилась и посмотрела на меня. Моментально узнав её манеру профессора, собирающегося читать лекцию, я вздрогнула. Иногда ты бываешь слегка зацикленной на себе, Мелани. Ты молодая мать близнецов, ты заново начинаешь свою карьеру, у тебя есть проблемы с телом. Возможно, Джек не хотел тебя обременять. И давай не будем сбрасывать со счетов мужское эго. Его карьера и способность быть кормильцем очень тесно связаны с его самооценкой. Ему было бы трудно признаться тебе в этом. Проблемы с телом? Какие проблемы с телом? «В самом деле, малынь, это всё, что ты услышал «Конечно, нет», — сказала я и пошла дальше, перебирая свой мозг в поисках того, что было после слов проблемы с телом. «Поверь мне, с мужским эго-джека всё в порядке. Я застокала его в кладовой, когда он обнимал другую женщину, няню наших детей. Я видела это своими собственными глазами. Мы шли молча, позабыв о нашей пробежке, В конце концов, Софья не выдержала и первой нарушила молчание. «Что, если ты просто неправильно истолковала ситуацию? Не в твоих привычках проявлять терпение для анализа ситуации?» И я подумала, вдруг... Я резко остановилась посреди тротуара и в упор посмотрела на мою будущую бывшую лучшую подругу. «Как это говорится?» «Этту Брутте, и ты Брут. К тому же, кто, как не ты...» предостерегала меня, сказав о том, насколько привлекательной может быть Джейн для Джека. Помнишь, когда мы гуляли в парке? Да, и мне очень стыдно. На тот момент я действительно не знала Джейн так хорошо, как сейчас. Я неверно истолковала ситуацию и поспешила с выводами, которые мне не следовало делать. Похоже, дурной пример заразителен. Она попыталась улыбнуться, но безуспешно. Но я точно знаю, что ты любишь Джека. И он любит тебя. И я прошу тебя хорошенько подумать об этом. Вдруг в той ситуации было нечто большее, нежели то, что тебе показалось. Я знаю, что я видел Сказала я, чувствуя, как во мне закипает гнев. Трудно не заметить, как твой муж обнимает другую женщину. Они целовались? Я уже собралась сказать «да», но задумалась. Когда я их видела, нет но его голова была повёрнута к ней, как будто он собирался это сделать. Или только что закончил поцелуй. «Значит, ты не видела, чтобы они целовались?» Я замедлила шаг. «Нет, но...» «Ты обнимаешь своих детей?» «Да, конечно, но...» «А Нола? А твои родители?» Я вновь остановилась посреди тротуара и посмотрела на неё. С нами чуть не столкнулся пожилой мужчина, выгуливающий собаку. Ты же знаешь, что да, но какое это имеет отношение к тому, что Джек крутит шашни с нашей няней. Софи посмотрела на небо, словно ожидала божественного вмешательства. Этот взгляд был мне до боли знаком. Есть много причин, почему мы обнимаем людей, и не все они связаны с похотью. Я допускаю, что, увидев их вместе ты предположила, что то, что ты видела, не было невинным объятием. Но что, если это не так? Что, если он, скажем, утешал ее, пытался поднять ей настроение, потому что тот же, которого я знаю, по-настоящему хороший парень, который заботится о других и который, к тому же, безумно любит свою жену? Я хотела поспорить, напомнить ей про те разы, когда Джейн и Джек отрабатывали в фойе удары клюшкой, или как они с детьми устроили пикник в парке, как он утешал ее в коридоре, когда разбился ночник, причем сам он был без рубашки. Но прежде чем выставить себя полной дурой, я сдержалась. Меня терзало смутное сомнение, что Софи права. Однажды я попросила Томаса объяснить мне, что такое косвенные улики, и мне пришлось согласиться, что все сцены с Джеком и Джейн, продолжавшие бить меня по голове, можно было отнести лишь косвенным уликам Я же вынесла им приговор без суда и всего с одним присяжным. Куже того, при первых же признаках неприятностей я вновь стала старой паникершей Мэль, которой всегда было легче доказать, что ее мир рушится, чем по-настоящему посмотреть и увидеть, насколько он хорош. «Я не знаю, что мне делать», призналась я и дважды моргнула, недоумевая, почему Софи Стала такой расплывчатой. Схватив меня за руку, она потащила меня с Брод-стрит на Чёрч-стрит. Магазин на углу ещё не открылся, и пешеходов было очень мало. Я беспрепятственно прижалась лбом к прохладному камню здания, упираясь в него до тех пор, пока у меня не заболела голова. «Что ж, у тебя есть несколько вариантов, и все они включают в себя откровенный разговор с джаком И не забывай обо всём, что сказала тебе Ребекка. Вспомни, Баттон, вспомни ту вещь, которую ей показала хейзел то что спрятана в ступеньках. Вспомни то, что ты должна слушать Сару. Вспомнив кое-что еще, я обернулась. Она сказала, что у Джека была отличная идея для книги, но он не мог сдвинуться с места, пока не поговорит с теми, кого это может затронуть, что это могло навредить людям, которых он любит. Я от волнения заправила волосы за уши. Джек пытался поговорить с моей матерью, но я ему не позволила. Я в ужасе посмотрела на Софи. Что, если я сделала только хуже? Софи печально улыбнулась. «Это определенно не в первый раз, и вряд ли в последний, но пока поправимо». ты уверен она обняла меня за плечи и крепко прижала к себе. «Насколько я знаю». У нас никогда не будет вечеринок с Ребеккой и Марком.